Глава десятая. Да, очень, очень умная схема, мисс Ренфри, согласился Клик, придумана очень хитро и выполнена особо тщательно. Мужчина приезжает сюда, получает назначение констеблем и выжидает, а женщина служит в течение шести месяцев поваром в доме жертвы, готовит вкусняшки и создает репутацию милейшей особы, выжидая, когда придет время для действия. Я не имел ни малейшего представления о том, что здесь на самом деле творится, пока не вошел в дом и не увидел эту женщину. Она делала все возможное, чтобы набрать вес и подурнеть. Правдоподобно выбелила волосы, но она не могла заставить свое лицо выглядеть старым. Не помогала никакая косметика на ее лицо. Это одно из тех необыкновенно красивых лиц, которые невозможно забыть, увидев однажды. Я узнал ее, как только вошел в дом... И, вспомнив платье Шантеклер с его сапогами, я сразу догадался, какими окажутся эти следы. Должно быть, она изо всех сил топала по земле, чтобы так глубоко впечатать следы. Она хотела убедиться, что когти и огромные чешуйки на пальцах ног оставляют отпечатки. Я был уверен, что мы найдем это платье и ботинки среди ее вещей. И господин Нерком их нашел. Для того я и придумал всю эту беготню с телеграммой чтобы он мог покопаться в ее скарбе. Пардон? Общая картина? Основная идея СНК состояла в том, чтобы убить отца и уничтожить завещание. Конечно, когда стало очевидно, что старый джентльмен умер, не оставив завещание, даже отвергнутый сын должен был бы иметь права на следство. Однако он совершил ошибку, поспешив использовать чревовещание, чтобы не дать вам попасть в круглый дом и обнаружить, что его отец уже мертв. Ему следовало подождать, пока вы не заговорите, чтобы старик, не задумываясь, узнал, кто именно открыл дверь. Эта деталь и вывела меня на верный путь. До этого момента у меня не было ни малейшего подозрения, кем он был и под какой личиной скрывался. Конечно, у меня было смутное подозрение еще до того, как я пришел и увидел миссис Армройд и понял, что повариха в деле — Ее готовность изобрести вымышленного цыгана с маской медведя в сочетании с тем, что Нипперс рассказал мне о следах животного, на которые она указала, выглядели немного подозрительно. Но ну, до тех пор, пока я действительно не встретил ее, картина никак не складывалась. Вот и все, я думаю. А теперь спокойной ночи и удачи вам, мисс Ренфри. Загадка разгадана. И мистер Нерком, и я... Возвращаемся в уединение лесов на ложе и страв под сиянием звезд. И тут, словно какой-то дух нервного волнения, внезапно овладел кликом. Он развернулся на каблуках, жестом приказав суперинтенданту следовать за ним, и, удостоившись благоговейного взгляда констебля Эфраима Нипперса, стремительно открыл дверь и выскользнул во мрак. Перед ним лежала тропинка, которая вела через территорию к воротам, а затем им предстояла долгая прогулка назад в лес к фургону и доллапсу. Клик с удивительной энергией мчался по ночной тропе, так что короткие толстые ноги Неркума заставили его сильно запыхаться, прежде чем он смог догнать своего загадочного друга. — Мой дорогой друг, ты готовишься соревноваться в беге с этим сэром Ральфом? «Как вы бишь, о котором говорила мисс Ренфрио?» — прохрипел он, когда наконец настиг клика. «Ты длинный, и тощий, просто мальчишка-переросток. Но подожди, пока ты не достигнешь моего возраста». «Возможно, я и не достигну, возможно, они не позволят мне», — процедил клик сквозь зубы. «Ослы редко доживают до старости». «Что это значит, старина?» Только то, что я проявил себя редкостным, рафинированным, исключительным ослом. Господи, ну я и дурак. Такой пример чистой и незамутненной безмозглости. И хуже всего то, что это все из-за моей жалкой гордыни, моей жалкой слабости к театральному и зрелищному. Это дошло до меня внезапно, когда я стоял там, объясняя происшедшее мистер Энфлю, и я хотел бы избить себя за свою глупость. Глупость? Что за глупость? «Что за глупость? Как, боже мой, дружище! Используй свой интеллект! Разве мне недостаточно быть болваном без того, чтобы ты входил в списки ослов вместе со мной?» — раздраженно сказал Клик. «Или нет? Прости, дорогой друг. Нервы заставляют меня болтать лишнее. Но в такие моменты, когда мы достигли безопасного положения, и моя собственная глупость испортила все...» «Фу! Говорю же, что я полный кретин! Разве ты не слышал? Разве ты не видел?» «Я увидел, что по какой-то особой причине ты внезапно выскочил, как ошпаренный из дома после разговора с мистер Энфрю. Или ты о чем-то другом?» «Не совсем о том. Это только часть моей глупости. Но не самая худшая часть, к сожалению. Просто в тот момент я вспомнил о своей неосмотрительности. И я понял, что балван, что я полностью разрушил нашу великолепную безопасность». Разрушил то, что еще осталось от этого славного отпуска, когда я не смог позволить Джорджу Хедленду получить свою долю славы, но вышел как герой мелодрамы и объявил себя кликом ⁇ Носворту ⁇ и его жене ⁇ Нипперсу, толпе зевак ⁇ Ты обратил на это внимание, конечно? Да, конечно. Но что из этого? Что из этого? Учитывая характер этого деревенского увольня Нипперса и склонность телян почесать языками, как ты думаешь, долго ли останется секретом, что клик в Йоркшире, в этих лесах, в этом конкретном месте, что он путешествует с мистером Мавериком Неркомом в фургоне, в фургоне, запряженном лошадьми, который не может проехать пять миль за то время, за какой поезд или автомобиль могут проехать более пятидесяти? Черт! Никогда об этом не думал. Ну, подожди немного. Конечно, есть способ преодолеть эту трудность. Остановись здесь на минутку или две, и я побегу назад. И обещаю, что Нипперс даст клятву держать рот на замке. Я знаю, он даст мне эту клятву. Конечно, он даст. Но как долго, ты думаешь, он сумеет ее сдержать? Как долго пустоголовый, болтливый, старый дурак, такой, как этот парень воздержится от хвостовства своими связями и знакомствами в Скотланд-Ярде. И даже если он не будет чесать языком, что насчет остальных? Все эти милейшие селяне, работники из поместья Дрогера, Носварты в конце концов. Можно ли и их рты тоже закрыть? Ну, конечно, они-то точно не полают ко мне любовью. Они тоже, кстати, жили в Париже. Женщина — француженка по происхождению, она — типичная потаскушка с Монмартра, с кучей завязок среди апашей, так же, как и ее муж. И они не будут страдать молча в муках раскаяния. Помните, обвиняемый имеет право общаться с адвокатом, и телеграмма до Лондона будет стоить меньше, чем шиллинг. Итак, в финале диалог между командой Марго и нашим другом графом Вальдемаром «Ага, вот ты где». Мистер Нерком прищурился и пробурчал что-то себе под нос. Он не мог отрицать очевидного, когда дело было так ясно представлено ему. И мы были свободны от всех беспокойств по поводу всей этой катавасии до этого. Но чтобы подставить себя так в такой глуши, это уметь надо. Ну что ты предлагаешь? Единственное, что нам осталось сделать — запутать следы. Другими словами, вернуться к долопсу. — Оставить фургон, найти какое-нибудь место, где можно позвонить парню, у которого мы этот фургон взяли, чтобы он приехал и забрал, а затем быстренько домой. — Да, но зачем звонить по телефону, старина? — Почему мы сами не можем пригнать фургон в Шеффилд по дороге в Лондон? — Потому что мы не собираемся возвращаться в Шеффилд, мой друг. — И не собираемся делать такую глупость, как возвращаться тем же путем, каким приехали сюда, — ответил клик сворачиваясь с дороги в чащу леса, в лучшем случае мы не можем быть более чем в 30 милях от границы Камберленда. За ночь доберемся до туда, там мы сможем немного отдохнуть в каком-нибудь небольшом и захудалом отеле, затем сесть на поезд через шотландскую границу и отправиться в Дамфрис. С этого момента игра проста. В Сент-Панкрас отправляется 6 поездов в день, а в Юстон 8. Мы можем выбрать тот, что нам нравится, и семь часов езды приведут нас в Лондон. Притом тогда и с того направления, откуда нас не ждут наши заклятые друзья. Точно! Какая потрясающая идея! — одобрительно закивал мистер Нерком. Тогда давай, старина, вернемся к мальчишке и начнем как можно скорее. Суперинтендент расстегнул пиджак и жилет, чтобы в полной мере ощутить свежий воздух, Готовясь к тяжкому испытанию возвращения, и затем помчался в догонку за кликом, проклиная темноту ночи, кочки, сучки, пеньки и свой лишний вес».